Глава 39. Длиннотень всё глубже погружался в омут без сильной злобы. Это ничтожество, колдун копчёный, упрямился. Ему, видишь ли, не хочется попадать в зависимость. Значит, сдохнет. В лабиринтах вершины эхом прокатился вой. Длиннотень поднял глаза к потолку. Ему послышалась насмешка в этом звуке. Ривун у блюдок. Каким-то непостижимым образом ему удалось обвести вокруг пальца длинна тень. Кто ещё, кроме него, мог освободить тенекрута? Предатель, кругом одни предатели. Но ничего, он за это поплатится. Ох, как поплатится. Его мукам конца не будет. Но это позже. Нужно уладить кое-какие проблемы. Нужно сломать этого чёртова каратышку Колдона. Что же на самом деле произошло в Штормгарде? Логично предположить, что образ жизни давос скрывал её. Доротея Сен-Жак втагливасе. В этом не было никаких сомнений, но она не обладала достаточной силой, чтобы нанести столь сокрушительный удар по армии тени Крута. А этот, что был с ней несущий копьело, может, он реальная сила? Холодок страха пробежал по хребту. Он поднялся на верхнюю площадку кристаллической башни, чтобы посмотреть на равнину сверкающих камней. Силы пришли в движение, но его разум не всегда мог охватить весь их объём. Может, это была и не она? Может, она мертва? Последнее время прирученные им тени не обнаруживали никаких её следов. Может, о существовании факт, вместе она ушла на север, ведь ей всегда хотелось править империей своей сестры. Неужели появились новые неизвестные игроки? Или же Знидаф и вдовел не просто призраки, вызванные заклинаниями Сен-Жак? По мнению теней, от нее исходила какая-то сила. А что если Знидаф и вдовел реальны? А что если это они внушают ей действовать так, чтобы все считали их только призраками, статистами? А когда правда откроется, будет уже слишком поздно. Мрачное предчувствие. И вопросы мрачны, и ответов на них нет. Вдалине среди глыб играл солнечный свет. Ривун воял, и по всей башне раздавались тоны колдона. Оно приближалось. Ему нужно захватить Сенжак в плен, она основа всего, в её мозгу ключик власти, её одно известное имя и истины. Ей были ведомы тайны, которые могли послужить ему оружием, способным уничтожить даже тот поток тьмы, который вот-вот вырвется наружу из долины. Но сначала колдун, прежде всего он, копчёный, колдун сдаст ему тагрёс, а может быть и санджак. Гледнать вернулся в комнату, где каратышку терзали муки ужаса и страха. Твоему идиотскому упрямству нужно положить конец. Вот что! Моё терпение иссякло. Вот я выясню, чего ты боишься больше всего, и вдоволь накормлю тебя страхом.